Глава 8. 1. Россия того времени повально страдала эпидемией собирания денег. По копеечке, по копеечке все собирали, дособирали, да благодарили подаятелей устно и печатно, сугубо и трегубо. Публика уже привыкла жертвовать, втянулась в это как в повинность. То мужики голодают, то авиатор опять разбился, т то глухонемых некуда пристроить, то, вот ужас, в Эфиопии плохо обстоит дело с народной грамотностью. Однажды в Никитинском ц е р к е акробат поднялся под самый купол, отцепил себя от лонжи и честно заявил с высоты, что ему позарез нужно 114 рублей, иначе... И он показал рукой вниз, просто и понятно. Нужные 114 рублей тут же собрали, пустив шапку по кругу, после чего акробат счастливо завертелся под куполом Шапито. Уренские дворяне выколотили из мужиков губернии немалую талику для украшения портретной галереи персоной князя Мышетского. В один из дней дворяне собрались на дому предводителя, чтобы обсудить творческий замсел. Здесь были сам Отреганьев, Барветинов, Алымов, Петрищев, к о с ь к о в Батманов — «Князь Тенишев», «Отребухов», «Уваров» и прочие. «Итак, господа», — начал Отроганев. «В нашей кассе имеется 2108 рублей. Из названной суммы и следует исходить в выборе талантливого ж и в о п и с Бесспорно, каждый из нас понимает, что лицом в грязь наша Уренская губерния не ударит. Выберем, так выберем». Все притихли, словно завороженные. — Так сколько там всего спросил барроввититинов 2108 повторил предводитель с такими-то деньгами вздохнул лымов и опять долго молчали прицениваясь к н а л и ч н о с т и ну господа н а п о м н и л о трыганев приступим к выборам русского рафаэля прошу назвать кого вы знаете из великих мастеров кисти в россии 2000 в — повторил Алымов. — Мать честная! — Петр Алексеевич, не отвлекайтесь, — внушал ему предводитель. — Итак, господа, прошу. — Айвазовский, — подсказал Уваров. — Покойник, да и не то, состоял по морскому ведомству. Батманов откинулся в кресле и уверенно начал. — А я, господа, Бабакая Наврузовича видел. Дворянство оживилось. — А что он? Говорят, повара из Нижнего вызвал. Да хвастал подлый, что ему двух осетров из Астраха не привезли. Отреганев призвал собрание к порядку. — Господа, господа, не следует отвлекаться. Давайте сначала изберем х у д о ж н и к Худого не надобно, — предложил Каськов. — Репина, — подсказал Отребухов. — Это какой же Репин? — спросил Алымов. Каськов возмущенно фыркнул. — Да тот, который траву жрет, стыдно не знать, батенька. Алымов смущенно покраснел. — -а, а а то ведь со мною в лейб-гвардии финляндском служил один Репин. Да только нет, шалишь, его, брат, травкую не прокормишь. Нервный князь Тенишев сверкнул черными глазами. — Какие вы глупости, говорите, господа. Разве же поедет Репин, профессор академии, чуть ли... «Не тайный советник, почти генерал, сюда, к нам, в Уренскую губернию!» «А почему же не поедет?» — взмутил с у в а р ф с а м щи лаптем хлебал, а мы, столбовые, зовем его, да еще и деньги платить собираемся». «И немалые деньги!» — снова опечалился Алымов. в д а их мне, так я бы без кумы обошелся!» о т р ы г а н е в опять стал призывать собрание к порядку. «Господа, так мы не решим вопроса. Вносите д е л ь н ы е п р е д л о ж е н и я Петрищев робко спросил. «Простите, Борис Николаевич, а сколько там собрано?» «Повторяю, две тысячи сто Решайте, господа». Батманов вытащил свое грузное тело из кресла. «Вот что я скажу», — заявил он решительно. «Ежели ехать, так ехать надо сейчас». потому как уха я з а сетров бывает хороша только с пылу да с жару. — Слов нет, — загалдели дворяне. — В аквариум? ч е о там? Бабакай ждет. По дороге обсудим. Князь Тенишев рассудил за верное прихватить с собой всю кассу для написания портрет. — Репин, — нервно заявил он, — все равно к нам не поедет, а другие берут и дешевле. — Вы думаете, князь? — Клянусь! «Едем, господа!» «Поехали!» Взяли отдельный кабинет, уютно расположились. Бабакай Наврозович быстро распорядился. Шампанское потекло рекою. Поговорили еще немного о художниках. Пришли к общему убеждению, что хороших живописцев на Руси не стало. «Упадок, господа, упадок!» горячо толковал князь Тенишев. «Мы живем в эпоху упадка святого искусства». Требухов прослезился и вынес предложение, что по случаю упадка не мешает позвать а р ф и с т о к И орфисток позвали. Одна из них, оказывается, была близка к художникам. «Вот-вот», — обрадовался Каськов, «а мы как раз этим и занимаемся». Выяснилось, что орфистка позировала самому Семирадскому. после чего Батманов попросил ее раздеться. «Экха!» — ответила Табасом. «Да мне Генрих Ипполитович по сотенной платил за раздевание». За этим дело не стало. Отреганев выложил 100 рублей неприкословие. Другие орфистки тоже оказались близки к русской живописи, но им дали только по четверной. «Извините», — сказал Требухов, — Но нам еще портрет писать надобно. Так берут, так берут. Всю ночь в аквариуме играл румынский оркестр, и на взрыт плакали скрипки. А когда на Дуренском всходило солнце, дворянский комитет разбредался по домам, чтобы встретиться завтра снова. Семирадского решили на прощание. Семирадского и дело с концом. На следующий день от Рыгани в комитет не явился и передал кассу Боровитинову. Князь т е н и ш е в Батманов и Уваров тоже блистали отсутствием. Остались мелкотравчатые. «Итак, господа», — скромно начал Боровитинов, — «в активе у нас числится 560 рублей». Алымов сказал, — «Это все князь т е н и ш е в он первый начал. А уж как мне р е п и н а хотелось». — Репина, — кашлянул Боровитинов, — мы, конечно, вызывать не будем. Говорят, он зазнался. Что же касается Семиратского, господа, то инспектор женской гимназии Бобров сообщил мне, что Семиратский волею Божией недавно помер. — Не повезло, — взгрустнул Петрищев. — А потому, — продолжал Боровитинов, — надо исходить из реальных возможностей. Прошу, господа. — Тогда... «В Лондон», — сказал Каськов. в н у протянул Алымов. «Нашли, куда ехать». «Почему? Там ведь кулебяки неплохие бывают». Боровитинов затряс колокольчик. «Помилуйте, о на что же портрет писать?» Петрищев возмутился. «Разврат один. Вот читал я в Вестнике Знаний, какие дачи художники строят. Зажрались и супостаты». Не след, господа, поощрять их. И за две красненьких н а м а л ю т Не посмеют отказать, потому как мы дворянство. Поехали в Лондон и ели кулебяки. Строго осудили современное искусство. Нет, понимаете, нету, — говорил Петрищев, в о л н у я с ь Вот смотрю, бывает, и думаю, нет того, что было на полотнах прошлого. Исчезла красота, совсем исчезла. На следующее собрание Петрищев уже не явился и кассы от заболевшего б р о в и т и н о в а не принял. Деньги перешли к Колымову. Он пересчитал их и заявил, честно глядя правде в глаза. «Осталось сто восемнадцать. Так дальше не пойдет, господа. Отложим сразу полсотни, чтобы не истратить, и даже брать их с собою не будем. А остальные...» «Теперь...» — взбодрился от р е б у х о в Только дивертисмент остался. Ладно уж, как-нибудь соляночку закажем, коньячком согрешим по бедности нашей. И поехали. Соляночкой не ограничились, послали на вокзал за устрицами. Об искусстве в этот вечер уже старались не говорить. Ну его к бесу, не дай-то бог. А коньячок гадость, жаловал Солымов. Да и ладно, перегорит до завтра. «Дышать буду от жены к стенке». Назавтра пришли в комитет только двое. о Требухов и Василий Иванович к у ц ы д в о р я н с т в о последнего доказано не было, и шестнадцатый год р а з б и р а л а с ь в Герольдии. о Требухов пересчитал кассу. «Ну что, Василий Иванович?» — спросил он мрачно после похмелья. «Куда мы с тобою двинем?» «А много ли там?» — полюбопытствовал к у ц ы — Да вот, с э, четвертной будет. Куцый крепко задумался. — Ежели, скажем, дворника послать, — предложил он. — На предмет чего? — Да он полсобаки из трактира притащит. — И то дело, — согласился от р е б у х о в У меня как раз огурчики есть. Пикулечки с укропцем. Не пропадать же нам в одиночестве. Дворник слетал мигом Пол собаки распили Послали еще за половину Дворника угостили тоже Он был парень на ногу легкий Так летал, так и порхал всю ночь От дома от Ребухова до трактира Василий Иванович к у ц ы даже к жене не пошел Здесь же и выспался На утро он проснулся Показал остальные с е м рублей И 2 рубля тут же отбавил Это на пиво, сказал он Ничто так не споспешествует облегчению, как пиво. Разбудили дворника и послали его за пивом. «Как быть-то?» — спросил отребухов, сдувая пену. «Нехорошо получается. Это все князь т и н и ш е в начал». «А вы насчет живописца не волнуйтесь», — сказал в а с и л ь й в а н о в и ч «Есть у меня один на примете. Он по церквам ходит». «Больше ревы небесные, — пишет, — но с лица тоже умеет». И в один из дней Сергей я к о в л и ч застал в своем кабинете косоглазого парня. Тот не спеша устанавливал перед князем холстинку. «Это еще зачем? — удивился Мышецкий. «Да вы же сами и просили, ваше сейтество. Не извольте сомнения иметь. Распишу в самой скорости». «Я не настолько глуп, как эти господа во главе с предводителем. Чтобы и духу вашего не было, мне сейчас не до святого искусства». А нищие мужики Уренской губернии еще долго чесали себе в затылках. «Слышь-ка, Петра, к а ж и с ь новый налог поклали. Эй, в о к с и с ь куда же?» «Да потреты теперь чпишут, так собирают, ездят». К Волнухинским уже исправник приезжал. «Гляди, как и к нам нагрянет!» т б е д а да и только!»